Глава 18 Симфония сознания. Свет информирует вас. Он поднимает вас, Так как когда вы проинформированы, когда вы обладаете знаниями, вы чувствуете в себе силу. Когда у вас нет знаний, вы чувствуете свое бессилие. Звук- это еще один способ передачи информации так как звук – часть света. Для вас свет и звук могут показаться двумя отдельными феноменами, потому что свет вы воспринимаете глазами, а звук – ушами. В действительности же они весьма тесно связаны. Они переплетаются и несут в себе информацию. Многие из структур, построенных на данной планете, особенно древние священные места – содержит информацию, заложенную в камни. Таким же образом информация содержится в костях вашего скелета. Когда вы пропускаете звук через свои тела, звук открывает двери, позволяющие знаниям заполнять ваше сознание. Кроме того, звук проникает в землю, влияя на вибрации земли. Звук изменяет положение молекул, вследствие чего выстраивается определенный тип информационных структур. Те из вас, кто пользуется звуком, работая с телами других, совершают реструктурирование молекул тела, в результате чего информация начинает поступать в тело потоком. Данная работа станет очень и очень важной. В Тибете, когда учитель, который мог переходить из одной реальности в другую, уходил в иной мир, его тело бальзамировалось. Не допускалось естественного распада его тела, так как костная структура, скелет, оставалась чувствительной к различным частотам вибраций. Информация хранится в костях и камнях. В некоторых священных местах Тибета где традиции монахов в отдельных сектах не прерывались несколько тысячелетий. Люди сохраняли черепа различных учителей. Они хранились в священных комнатах в подземельях. Эти подземелья были наполнены черепами. Когда заходишь в подобную комнату, посредством звука можно постичь разум людей, когда-то пребывавших в физическом воплощении, через кости их черепа. Понимаете ли вы, почему создавались кристаллы в форме черепов? Кристаллические структуры, подобные голографическим компьютерам, они способны передать развитому или включенному человеческому сознанию массу информации. Кристаллы имели форму черепа потому, что служили ключом к пониманию костной структуры черепа и того, насколько данная структура вашего физического тела важна с информационной точки зрения. Звук – орудие трансформации. Хранители частот, каковыми мы всячески поощряем восстановиться, умеют модулировать частоты вибраций посредством звука. Звук может проходить через любое вещество, сдвигать молекулы, и реорганизовывать реальности. В Древнем Египте Анх, символ олицетворяющей жизнь, в действительности был модулятором частот. Им пользовались люди, которые умели удерживать вибрации. Они многое могли совершать при помощи данных удерживаемых частот. Анх обладает способностью направлять звук. Прежде чем вы сможете воспринимать звук и пользоваться им, как это делали древние египтяне, вам необходимо будет доказать свою целостность и пройти определенную инициацию или испытание. Только тогда вам доверит пользоваться энергией звука и ее силой. Данная планета еще не готова к тому, чтобы отдавать такую силу всем и всякому. Если вам дать подобный дар сегодня, ваша жизнь подверглась бы опасности, так как слишком многие хотели бы воспользоваться вашим даром во вред другим. Вам будут даваться способности по мере вашей духовной зрелости. Вы можете начать работу со звуком, просто позволяя ему играть в вашем теле. Приведите себя в состояние равновесия. Освободите свой ум, а затем позвольте мелодиям проходить через вас. Древние эзотерические школы работали со звуком именно таким образом. И это весьма могущественная техника, когда люди занимаются ею в группе. Через несколько лет вы сами себя удивите. Вы воспримете весомый объем знаний в результате совместного проигрывания ваших симфоний сознания. Когда вы настроите себя как музыкальный инструмент, вам покажут, на что вы способны. Вы просто не помните о своих возможностях. Вы научитесь использовать и культивировать эти виды энергии. и создадите свой собственный камертон – Анх. Когда вы покупаете ребенку пластилин, он сначала не знает, как лепить из него разные фигурки. Выскатывайте ему шарики и столбики, чтобы ребёнок увидел потенциал творчества, содержащийся в пластилине. Затем, после того, как ребёнок поиграет некоторое время, он сам реализует свой собственный потенциал в разнообразии вылюбленных форм. Творческая форма звука сначала показывается вам как определённый потенциал. Вас ведут и вами дирижируют при помощи звука. В конечном же счёте вы сами обнаружите, чего можно добиться при помощи звука. Затем вы станете более смело использовать звук и научитесь тому, что звук можно создавать. Энергии предстают перед человеком подобным образом, чтобы ими не пользовались злонамеренно, чтобы люди длительно не истощали себя или не переусердствовали одновременно в своём энтузиазме освоить их как можно скорее. Вы сможете далеко продвинуться через какое-то время работы со звуком. Звук – как мощное оружие, которое дает в руки грудному младенцу. Без осознания вы можете совершить действия, о последствиях которых вы даже не подозреваете. Подумайте о том, что творится из-за звука в концертных залах. Когда группы людей совместно производят звуки, Слушатели попадают под воздействие мощных энергий. Вы позволяете определенным энергиям играть на инструменте вашего тела. Оставьте свои предрассудки и позвольте различным мелодиям и энергиям играть через ваши физические тела, предоставляя им возможность проявиться на планете. В действительности то, что вы ощущаете, жизненные силы энергии, которым вы позволяете выразить себя через вашу сущность. Вы становитесь проводниками. Как наше тело позволяет нам прийти в вашу реальность, так и вы можете позволить вибрациям через ваше тело прийти на планету в совместном сотрудничестве, чтобы проявиться во всей своей полноте. Вы что-то рождаете, вы создаете возможность, а энергия пользуется данной возможностью. Энергии, поскольку они приносят переживания и связывают вас с центром чувствования, позволяет вам распознать различные состояния сознания. Логический ум не всегда позволяет вам подобное осознавание, потому что он цепляется за эго и не хочет признавать иные области бытия. Чувствование, с другой стороны, всегда признает существование иных аспектов, так как чувство – Человек отличает, улавливает различия, а для этого всегда необходимы хотя бы два аспекта. Вы можете считывать знаки и определения при помощи энергии, которую вы называете чувствами. В действительности же это определенная частота вибраций. Звуки приносят с собой эмоциональное состояние. Когда вы при помощи звука создаете гармонию, Она о чем то напоминает вашему телу. Гармоничные звуки напоминают вам о свете, глубокой космической любви, о других мирах. Ваше тело погружается то в радость, то во всеохватывающую светлую печаль. Оно ищет и находит доступ к определённой частоте вибрации, которой оно так желало и о которой ему напомнил звук. Когда вы позволите звуку играть в вашем теле, вы откроете искомую частоту вибраций. Данная частота связана с эволюцией спиралей внутри вашего физического тела. Звук – проводник, который связывает вас с высшими чакрами, находящимися за пределами вашего тела, так как у вас нет к ним логического доступа. Вам необходимо получить доступ ко всему спектру вибраций, ко всем чакрам через чувствование. А звук связывает вас с вашими эмоциями, что позволяет вам понять и осознать поступающую информацию без вмешательства логического ума. Если бы звук можно было изобразить графически, некоторые из вас вошли бы в транс, только наблюдая за ним. Существуют реальности, в которых звук проявляется графически. Вы чувствуете движение язык звука, когда двигаете телом или руками. Вы на своем жизненном опыте ощущаете богатство информации, передаваемой звуком. Вы осознаете одновременное существование всех предметов и явлений во множестве измерений, слушая, как звук выражает себя. У звука есть свой язык и своя форма. Звук несет в себе определенную вибрационную частоту, и тело узнает данную частоту. Великие музыканты, такие как Бетховен и Моцарт, были закодированы на то, чтобы приносить на планету информацию стабилизирующего характера, так как они получали гармоничные светлые звуки, в то время как на планете царила непроглядная тьма. Для того, чтобы оставалась открытой возможность воспоминания о гармонии в умах человеческой расы, наиболее доступные частоты вибраций нижнего предела высоких сфер звука переводились в умах данных учителей в понятную для людей гармонию. Звук будет эволюционировать. Теперь люди сами смогут стать для звука инструментами с определенной настройкой. Люди зазвучат как флейта, фортепиано, арфа, гобой, труба. Они позволят различным энергиям проходить через их физические тела, создавая при этом разнообразные звуки. Люди не станут контролировать, направлять или ограничивать эти энергии. Дух играет через человеческое существо, а сознание человека просто наблюдает за развертыванием симфонии, звучащие в нем и во всем окружающем. И данный процесс имеет глубокий смысл. Эти гармонические звучания могут быть задействованы в огромном множестве процессов, так как они способствуют развитию множества предметов и явлений. Одна из очень важных рекомендаций относительно усвоения гармонических звучаний – хранить молчание как можно дольше, окончания их проигрывания. Гармонические звучания что-то меняют, они открывают определенные двери. Определенные комбинации звуков, проигранные через человеческое тело, открывают частоты знаний и чистого разума. Храня молчание в течение длительного времени после окончания гармонических звучаний, вы используете свое тело как прибор, принимающий и поглощающий гармоничное звучание. При помощи дыхания вы можете перевести состояние гармонии в состояние экстаза. Когда вы звучите с другими в одном гармоническом аккорде, вы получаете доступ к групповому сознанию. А это гигантский прыжок в эволюции сознания. Ключевое слово «гармония». Когда вся планета сможет создать гармонию мысли, лицо планеты изменится. Вот к чему вы стремитесь и в каком направлении работаете. Вы будете излучать данную частоту вибрации, а звук будет путешествовать. В людях проснется неосознанная потребность, томящая желание возвратиться к гармоническому звучанию внутри человеческой расы. Люди будут стремиться к возврату силы группового сознания, которое одновременно делает сильным каждого представителя группы в отдельности. Что вы намереваетесь сделать со звуком невероятно важно. Если у вас нет четких намерений, помните, что звук обладает способностью самоусиления и выходит за пределы своих первоначальных возможностей. Он удваивает и утраивает свою силу развиваясь из самого себя. Поэтому очень важно иметь четкое намерение, куда вы будете данный звук направлять. И это первое замечание. Второе замечание. Звук сам по себе поднимает многие энергии. Более того, звук создает стоячую колоннообразную волну, накладывая одни частоты на другие. Данная энергия может быть направлена на что угодно. Вы читали о том, как были разрушены стены города Иерихона. Люди, собравшиеся вокруг Иерихона, создали стоячую волну звука. Волна вобрала в себя так много энергии, что в результате разрушила стены города. Первобытное песнопение с танцами-трещотками передвижением по кругу создает энергию подобных волн когда вы производите звуки стоя в круге или внутри потока света определенного диаметра. Вы создаете колонообразную стоячую волну энергии, которая способна творить гораздо больше, чем вы когда-либо предполагали. Она способна уничтожать и создавать реальности. В древних войнах объединенный и концентрированный выкрик просил не физические силы, сопровождать войско в битве. Воины также могли использовать подобного рода звук, чтобы победить своих противников, создавая подобную стоячую волну. Некоторые из вас очень боятся звука. Вы боитесь порой звука собственного голоса, когда вам необходимо четко высказать свое намерение. В вашей клеточной памяти хранятся воспоминания о том, Чего возможно достичь при помощи звука? Звук может связывать вас с теми областями и реальностями сознания, с которыми вас не может соединить логика. Ваш интеллект пытается категоризировать, но вы не можете категоризировать звуки. Вам необходимо их просто ощутить. Неправильное использование происходит вследствие определенных намерений. Вы можете обнаружить силу звука, а затем использовать ее не по назначению, чтобы манипулировать другими. Что вы испытываете, живя в городе и услышав вой сирен? Страх. И это и есть неправильное или злонамеренное использование звука, которое снижает ваши частоты вибраций. Данный способ манипуляции весьма прост. Те, кто производит подобные звуки, прекрасно знают, каким образом они отражаются на человеческой психике. Такие звуки действуют раздражающе, в диссонанс с вашими вибрациями, отвлекая вас и удерживая внимание, парализуя ваш разум. Сознание становится приглушенным, пассивным. Подумайте также обо всех ваших телевизорах и звуках, исходящих от других электроприборов. Нас всегда расстраивает тот факт, что такое могущественное средство, как звук, предназначенное для вашего роста, используется для манипуляции и вибрационного контроля. Мы делимся с вами данной информацией по многим причинам. Основная наша цель – привести вас к тому, чтобы вы стали самодостаточными, цельными и сильными. Вам необходимо осознать, что вы ни в какой ситуации не бываете совершенно бессильными и что ваше сознание – главный источник творчества. Ваше сознание, ваш ум, ваши мысли и чувства всегда создают вашу реальность, ваш жизненный опыт, какая бы технология ни использовалась с целью оказания на вас влияния.